Горький, Бунин и Шаляпин. Жизнь Горького в период написания на дне ничем не отличалась от жизни обычного писателя, впрочем, уже хлебнувшего известности, но еще не ставшего властителем дум. Он и от провинции-то еще не отпочковался, но уже не бедствует, уже есть средства. Со свойственной ему щедростью он тратит их направо и налево, чувствует себя физически хорошо. «Новый век я встретил превосходно, в большой компании живых духом, здоровых телом, бодро настроенных людей», — пишет он Пятницкому. Живет в Нижнем Новгороде, в столицах ему не понравилось. Например, в октябре 1900 года, во время премьеры пьесы Чехова «Чайка» в Московском художественном театре, произошел скандал. Великая пьеса, ставшая впоследствии признанным мировым шедевром наравне с «Гамлетом», а силком для проверки высшего режиссерского мастерства во время премьеры в Москве провалилась. А тут еще в Фае оказался Горький, приглашенный Чеховым. Публика ринулась глазеть на новую знаменитость. Более двусмысленной, обидной и унизительной для Чехова ситуации невозможно было представить. И тогда Горький взорвался. Пусть нелепо, но искренне. «Я не Венера медицинская, не пожар, не балерина, не утопленник». И как профессионалу-писателю мне обидно, что вы, слушая полную огромного значения пьесу Чехова, в антрактах занимаетесь пустяками. Впрочем, это по версии виновника скандала. В газете «Северный курьер» написали, что он орал на публику так. «Что вы глазеете? Не смотрите мне в рот! Не мешайте мне пить чай с Чеховым!» В Москве Горький познакомился с вождем символистов Валерием Брюсовым и начинающей знаменитостью Федором Шаляпиным. С первым завязываются ровные деловые отношения. Горький, хотя и реалист по вкусам, не прочь поскандалить творчески и согласен печататься вместе с декадентами. В январе 1901 года он напишет Брюсову в ответ на его просьбу прислать в символистский альманах «Северные цветы» какой-нибудь рассказ. «Ваш первый альманах выйдет без меня». Искренно говорю, мне это обидно». «Почему?» «Потому что вы в литературе отверженные» и ходить с вами мне приличествует», — так и написал «ходить». Короткая московская встреча с Шаляпиным переросла в многолетнюю дружбу. Конечно, была в этой дружбе звездная, как сказали бы нынче, сторона, когда горький с Шаляпиным появлялись на публике, в театре, в ресторане или просто на улице. Это производило двойной фурор, а если рядом оказывался Леонид Андреев или Куприн, публика просто теряла дар речи. На это обратил внимание в своих поздних воспоминаниях Бунин. На роскошную жизнь писателей, в то время, когда простое население страны трудилось в поте лица своего, жило в бедности. В окаянных днях, самой страшной и пронзительной своей книги, Бунин не беспокояния вспоминал. Вот зима шестнадцатого года в Васильевском. Поздний вечер, сижу и читаю в кабинете, в старом спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старинной лампы. Входит Мария Петровна, подает измятый конверт из грязно-серой бумаги. Прибавить просит. Совсем бесстыжей стал народ. Как всегда, на конверте ухорски написано лиловыми чернилами, рукой из малковского телеграфиста. Нарочному уплатить 70 копеек. И, как всегда, карандашом и очень грубо, цифра 7 исправлена на 8. Исправляет мальчишка этого самого нарочного. То есть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 Ты глянь, дорога-то какая! Ухаб на ухабе, всю душу вышибла. Опять же стынь, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь двадцать верст туда и назад. Сукаризной качаю головой, потом сую махоточки рубль. Проходя назад по гостиной, смотрю в окна. Ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тотчас же представляется необозримое светлое поле. Блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стукающие по ней, мелко бегущая бокастая лошаденка, вся обросшая изморосью, с крупными, серыми от изморози ресницами. О чем думает махоточка, сжавшись от холоду и огненного ветра, привалившись боком в угол передка? В кабинете разрываю телеграмму. Вместе со всей стрельной пьем славу и гордость русской литературы. Так вот из-за чего двадцать верст стукалась махоточка по ухабам. От кого могла быть эта телеграмма? Ее могли подписать Горький с Шаляпиным, Куприн с Андреевым, Киталец с Телешевым. В самом тексте телеграммы чувствуется пьяный кураж, желание сделать приятное коллеге по перу. И, конечно, никто из них не думал о какой-то там мохоточке. Впрочем, махоточка не осталась в накладе, получила тридцать копеек сверхположенного. Но именно такие сюжеты Бунин вспомнил его уже в феврале 1918 года, когда бежал от большевиков на юг в Одессу, а затем за границу, и предвещали революцию. В эмиграции Бунин несколько раз публично высказывался о Горьком, и всякий раз отрицательно. Только в написанном после смерти Горького и опубликованном в газете Иллюстрированная Россия, июль 1936 года, своеобразном некрологе он написал, что смерть Горького вызвало у него очень сложные чувства. Но вслед за этим Бунин не пощадил и мертвого, изобразив Горького все-таки в карикатурных тонах. И опять чувствовалось, что его страшно раздражала ранняя и, по его мнению, незаслуженная слава молодого Горького. Эту славу он объяснял чем угодно, но только не крупным талантом. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революционности, в ту пору шла еще страстная борьба между народниками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 Бунин странно забывает сказать, что среди этих других писателей был и он сам, что он сам охотно печатался в руководимых Горьким периодических изданиях, а еще более охотно в издательстве «Знания», где писателям платили огромные гонорары, выдавали неслыханные авансы под еще не написанные вещи. Это позволяло им роскошно жить в России и ездить за границу. Ничего удивительного, что первую свою поэму «Листопад» Бунин посвятил Горькому как посвятил Горькому Куприн свою повесть «Поединок». Оба посвящения затем были сняты. Он вспомнит об этом страницей позже, но скороговоркой. «Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму. Были и дела у нас с ним. Я сперва сотрудничал в его газете «Новая жизнь». Потом стал издавать книги в его издательстве «Знания». Участвовал в сборниках «Знания». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров. Прочие больше всего из-за марки знания, тоже неплохо. Прочие это чьи? В том числе и бунинские. Бунин — великий художник, но его некролог о Горьком говорит о том, что он не выдержал испытания славой, чужой славой. Иначе не стал бы писать и печатать о недавно скончавшемся человеке следующее. В гостях, в обществе было тяжело видеть его. Всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускавшего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух-трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски, нарочито по-солдатски кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, выпивал всегда полный стакан, не отрываясь до дна.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 и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в свое обращение к нему его имя. «Совершенно верно, Алексей. Нет, ты не прав, Алексей. Э, видишь ли, Алексей? Дело в том, Алексей...» Но кто был среди друзей? Вероятно, Скиталец, Леонид Андреев, несомненно, Шаляпин. А сам Бунин, видимо, смерть Горького действительно вызвала в нем очень сложные чувства если в конце концов он все-таки решил признаться. Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть ли не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне. В эти годы я видел его таким, каким еще никогда не видал. В начале апреля 1917 года...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 Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского. Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал. На вечную разлуку, как оказалось. Так заканчивается некролог, тоже вызывающий очень сложные чувства. Попытка позднего Бунина отстраниться от писателей реалистов начала 20 века, во главе которых стоял Горький, была заведомо обреченной. Сам Бунин. Это, скорее всего, понимал. Только пристрастным, ревнивым, не в толстовском смысле, отношением его к Горькому, объясняется то, что в заметках о Горьком Бунин представал в стане этих литераторов в одиночестве. Это была не столько попытка отстраниться от коллег, с которыми у Бунина были, хотя и сложные, но полнокровные, творческие и дружеские отношения, сколько желание вывести себя за круг легенды, когда-то созданной Зинаидой Гиппиус выступавший в качестве критика под псевдонимом Антон Крайний. Это была легенда о подмаксимках. Именно так назвала она писателей реалистов Андреева, Скитальца, Телешева, Чирикова и других. Бунин тоже оказался в их числе. До последних дней гордый Бунин не мог простить этой обиды. В какую ярость он пришел, когда увидел в иллюстрированной газете искры, только не путать с большевистской искрой от 2 февраля 1903 года ехидный шарш Кока, псевдоним Фидели, под названием под Максимки. Там Горький был изображен в своей широкополой шляпе в виде большого гриба, под которым росли маленькие грибочки с физиономиями Андреева и Скитальца. И уж совсем крохотный грибок с лицом Ивана Бунина стыдливо выглядывал из-за спины. Вернее, ножки, маэстра. К тому времени Бунин был уже автором «Листопада», рассказов «Танька», «На чужой стороне», «Антоновские яблоки». Есть, — пишет Бунин, — знаменитая фотография, знаменитая потому, что она в виде открытки разошлась в свое время в сотнях тысяч экземпляров, там, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телишев и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московском немецком ресторане «Альпийская роза». Завтракали долго и весело, и вдруг решили ехать сниматься. Значит, внешняя сторона жизни Бунина в начале XX века не слишком отличалась от жизни его соратников по знанию. Просто поздний Бунин на многое уже смотрел иначе. Как, впрочем, и сам Горький. В дружбе Горького и Шаляпина звездная сторона не играла решающей роли. Рожденные и выросшие на Волге, хлебнувшие в детстве и юности горя и тяжелого труда, И при этом органически талантливые, Горький и Шаляпин, были родственны по природе своей. Как они бросились друг к другу во время следующей, уже не мимолетной, как в Москве, встречи в Нижнем Новгороде. Они вдруг выяснили, что все это время до славы, жили где-то рядом и наверняка не раз видели один другого, но так и не познакомились.